Последним из пришедших гробокопателей был Гитлер. Специальные команды начинали работать в степи, еще не обезвредив дороги от мин, не убрав трупы после боев. У немцев существовала оригинальная версия, основанная на глубоком знании каббалы, согласно которой утверждалось, что все сокровища Хазарии В могилах белых хазар-иудеев, которых хоронили далеко в степи в тайных местах, не оставляя никаких знаков на земле. И напротив, из могил черных третисортных хазар создавали своеобразную отвлекающую приманку в виде памятных камней, курганов и склепов. Их-то во все века и разрывали незадачливые клады искать. Однако еще и Святославу было известно, что золото Хазарии хранится в могилах, ничем не отмеченных, и что могилы эти не просто в беспорядке разбросаны по степи, а имеют ориентацию и форму. Вокруг Хазарии существовал золотой побережный знак в виде кабаллистической змеи, державшей себя за хвост. Видимо, Святослав не очень нуждался в сокровищах. Иная задача беспокоила его. Прорваться сквозь этот знак, уничтожить сакральные центры паразитирующего государства, поразить и обездвижить змея. И он блестяще ее выполнил, ударив не по столице и телаю, а совершив неясный для непосвященных гигантский круг поход по границам хазарского Каганата, и мощное государство мгновенно развалилось в прах. Похоже, немцы хорошо все это проработали, но у них не хватило времени, чтобы отыскать хотя бы одну могилу белого хазара и, привязавшись к ней, спороть брюха золотой змеи. Версия института целиком основывалось на немецкой гипотезе. И когда после открытия чертовой могилы произвели расчеты, используя каббалистические системы чисел, наконец подобрали ключ к хранилищу хазарских сокровищ. У сотрудников института глаза на лоб лезли, когда геодезист делал промеры и давал точку, где копать. Верили и не верили. Недавние расчеты напоминали игру, разгадывание ребусов. Но каждая вскрытая могила тысячелетней давности приводила в шок золотыми слитками, изделиями, драгоценными камнями. И вдруг пришел приказ немедленно прекратить все работы и выехать в Москву. И это в середине лета, в разгар сезона. Все материалы и расчеты изъяли. Институт практически расформировали, оставив единственный отдел морской. Объясняли такие действия очень просто. Мол, хазарское золото стратегический запас, спрятанный надежнее, чем во всяком банке. И его следует беречь на самый черный день. Иван Сергеевич тогда получил свой орден и несколько лет плавал по Черному морю на небольшом неприметном буксире с водолазным оборудованием и батискафом. Спустя несколько лет он случайно узнал от знакомого археолога, который был на раскопках Саркелла, что после их отъезда охрану в степи усилили, перекрыли некоторые дороги, и до января какая-то бригада миллиораторов Рыла экскаватором шурфы. Причем миллиораторы работали день и ночь. И однажды этот археолог, стреляный воробей, будто бы заблудившись в степи на машине, проехал по следам странных раскопок и убедился, что древние захоронения продолжают раскапывать, причем очень грубо, наспех, будто выполняют план по количеству. Цепочка свежезарытых ям давно уже вышла за пределы ложа водохранилища и уходила куда-то в степь. Археолог, похоже, рисковал, ибо был задержан, долго объяснялся, почему оказался в запретной зоне, и был выпущен после того, как отобрали подписку, а не разглашение. Он не знал, что может разгласить, и потому по знакомству пытался выяснить у Ивана Сергеевича Что же копали в степи и кто копал? Это было новостью для самого Ивана Сергеевича. И сколько бы он ни пытался узнать через своих людей судьбу хазарских могил, никто ничего толком не объяснял. Пока однажды он не встретился и не сдружился с бывшим начальником третьего отдела Министерства финансов СССР. Вместе лечили радикулит в Крымском санатории. Через его руки проходило все золото и серебро, алмазы и драгоценные камни, поступавшие в государственную казну.